Глава 17 Ева была в восторге. Воздух свистел в ушах и выбивал слезы из глаз. Девушка фонтанировала восторгом и ужасом, для нее этот безумный бег был как детский аттракцион. Ева очень изменилась с тех пор, как перестала быть одна. Страх возвращался все реже, она научилась получать удовольствие от битвы. Бешеная сила, которую давала богиня, бодрила, кружила голову, страх и паника врагов возбуждали, а брызги крови уже не пугали, а только добавляли остроты ощущений. Кера понимала, младшая подруга не до конца осознает, что тело остается уязвимым, и они обе могут умереть. Кера выжимала из хрупкой смертной плоти максимум, на который она была способна, и даже больше. Щедро подпитывала ткани накопленной силой, заставляла в бешеных количествах вырабатывать и впрыскивать в кровь всевозможные активные вещества, которые, в свою очередь, подуждали мышцы работать значительно быстрее, чем предусмотрено природой. Одновременно приходилось следить, чтобы организм не уничтожил сам себя такими дикими неестественными нагрузками привычка отдавать управление телом богини создает ложное впечатление нереальности происходящего и как следствие бессмертия и неуязвимости Кера знала что так будет смертной трудно сохранить рассудок столь долго оставаясь наедине с богиней особенно с такой которая и сама с безумием на короткой ноге сумасшествие спутница совершенно не смущало богиню более того ей Это даже нравилось, но только в отношении Евы. Схожие симптомы, демонстрируемые в последнее время партнером и владыкой, откровенно расстраивали. Кера была уверена, что дело не в ней. Она уже давно усвоила, что не может прямо влиять на Диего. Божественные силы будто разбивались о его стальную волю. Так что богиня знала, что она здесь ни при чем. Диего вполне справлялся сам. Все-таки он еще очень молод даже для смертного. Пусть порой демонстрирует нехарактерную мудрость и знания, избежать досадных ошибок ему не удается. И не поможешь, не объяснишь, он будет кивать и соглашаться, но в глубине души будет точно знать, что уж с ним-то ничего плохого случиться больше не может. Если удалось пару раз избежать серьезных опасностей, значит, дальше так будет всегда. Сколько сотен тысяч раз она видела, как подобная самоуверенность приводит к печальным последствиям. Именно те, кто заражался подобной дерзостью, во многом и снабжали Керу силами на протяжении тысячелетий. Сегодня он попросил ее спасти наставника. Ее богиню беды, записал в спасительнице смертных. Еще недавно она бы просто оскорбилась, предложи ей кто-нибудь столь возмутительную роль. В этот раз просьба не вызвала особого отторжения, если не считать страх. Неясное предчувствие говорило, что не стоит соглашаться. Самое смешное Диего не стал приказывать, и она вполне могла отказаться. Вот только она чувствовала, что если поступит таким образом, может навсегда потерять теплые чувства, которые испытывает к ней мальчишка. Они были и дороги, эти чувства, что было странно и непривычно. В отличие от боли, страха и отчаяния, они не насыщали, не давали сил. Они были просто приятны. И почему-то Кера теперь не представляла, как жила без этого раньше. Богиня вкладывала все силы, стремясь к месту боя, и чувствовала, что не успевает. Уже отлетели души двух из четырех подопечных. Мелкий мальчишка лежал и не двигался, а вечно раздражающий старик предчувствовал неизбежную смерть. Такие ей тоже встречались, очень редко. От них никогда нельзя было получить ни капли сил, ни страха, ни сожаления, ни отчаяния. Они будто запрещали себе эти чувства. И когда Танатос приходил за ними, воспринимали его визит как досадную неприятность, не более. Расстояние, разделяющее Керу с подопечными, богиня преодолела за минуту, за полторы. Пришлось немного затормозить, чтобы детально рассмотреть происходящее. Железная машина стояла на дороге. Кера видела, что она больше никуда не поедет. Сквозь нее было видно, настолько много новых дыр в ней появилось. Раненый мальчишка лежал неподалеку от дороги в Канаве. На голове его зияла страшная на вид рана, пуля прошла по черепу, сорвав большой кусок кожи. Если не обладать чувствами богини, ни за что не скажешь, что этот смертный может быть жив. Но на самом деле особой опасности рана не представляла. Старик был дальше в перелеске. Когда машину расстреляли, он успел выбраться из кабины. Кера видела. Это произошло благодаря Неру и Никсу. Они прикрыли старика своими телами, купили своими жизнями несколько десятков метров, позволившие старику уйти в подлесок. Но жертва оказалась недостаточна. Легионеров было слишком много, и старика обложили. Он все еще ухитрялся убивать врагов, мастерски скрываясь на крошечной площади, заросшей кустарником. Виртуозно дурил целую центурию врагов. Меньше секунды хватило Керри, чтобы соориентироваться, а потом она вихрем ворвалась в битву. Ева на краю сознания визжала от восторга и ярости. Но сегодня богиня не разделяла воодушевление подруги. Враги разлетались под ударами, чужая кровь начала покрывать кожу. Она чувствовала отчаяние умирающих. Все как обычно, когда она вступала в бой. Но в этот раз было и кое-что еще. Кира чувствовала чью-то уверенность, предвкушение и азарт. И это... Было неприятно. Она не успела. Несколько мгновений не хватило, чтобы предотвратить смерть старого. Она уже видела Рубио и почти достала тех, кто тоже нашел, наконец, старика. Не успела. Старого пробили сразу несколько пуль, он умер мгновенно. Его убийцам Кера отомстила. А потом увидела большую группу легионеров и поначалу обрадовалась. Удобно, бегать не нужно. Она бросилась прямо в толпу, скакала от одного солдата к другому и убивала, убивала, убивала. В нее стреляли и даже пару раз попали, но она успевала уклониться, если пуля летела в жизненно важный орган. А потом что-то вдруг сковало ее движение. Кира даже не сразу обратила внимание. Просто движения замедлились, и еще раз. И вдруг она обнаружила, что на ней повисли аж три слоя сети, и добавляются все новые. Ерунда, ей хватило бы сил, чтобы порвать их, но они здорово замедляли движение. И пока Кера рвала одну, на нее набрасывали еще и еще. Богиня долго пыталась вырваться, каталась по земле, разбрасывая пленителей. Ей удалось даже убить пару неосторожно подставившихся солдат. А потом ее просто забили прикладами, да так, что все силы пришлось тратить на экстренную фиксацию костей и накачку силы разорванных внутренних органов. В противном случае слабое смертное тело точно не выдержало бы и умерло. А вместе с ним порвалась бы нить, связывающая богиню с тварным миром. Всю прочую активность волей-неволей пришлось прекратить. А когда самые тяжелые повреждения были устранены, тело уже было перевязано очень тонкой стальной проволокой. Не струна, но все равно слишком тонкая, чтобы при попытке ее порвать, она не рисковала бы просто отрезать себе конечности. Тело было обездвижено качественно, и ей не оставалось ничего иного, кроме как продолжать изображать потерю сознания. Это было невероятно унизительно. Какие-то жалкие смертные пленили ее, богиню. Она поверить не могла, что подобное произошло именно с ней. Всегда смеялась над такими историями, случавшимися и с олимпийцами, и с представителями других пантеонов. Кера еще долго могла бы злиться, недоумевать и возмущаться, но ее отвлекла Ева. Бедняжка билась в истерике, не имея возможности даже пытаться вырваться. Для нее попадание в плен стало не меньшим ударом. Разом вспомнилось заключение в лагере чистых, вспомнился тот страх и отчаяние. Кера поспешила погрузиться в Демос-Онейра, чтобы успокоить девочку. И только там вспомнила, что совсем недавно умерли три ее знакомца из смертных. Двое из них ее не слишком интересовали, но старик, как бы сильно он не раздражал богиню участи блуждать во мраке по берегам Ахерона до тех пор, пока его не поглотит чистый, этому смертному она не желала. Что ж, придется выполнить для него обязанности Меркурия, да заодно уж помочь и тем двоим. Кое-как, успокоив подругу, богиня перешла в бывший Аид. Переход в мир мертвых из страны снов всегда давался легче. Возможно, потому смерть во сне легка и незаметна. Возвращение обратно было сложным раньше, а теперь без старого хорона еще и скучным. Старый лодочник один из немногих относился к Керри неплохо и часто делился интересными слухами и баснями, коих он знал неисчислимое множество. Богиня отсутствовала всего несколько минут по меркам Аида, однако в Айкумане за это время прошло больше суток. И то, что почувствовала по возвращении, ей крайне не понравилось. Диего было плохо, очень плохо. Он умирал медленно, но неотвратимо. Вот это действительно была катастрофа. Только их взаимные клятвы отделяют Керу от тартара. С его смертью она снова окажется один на один с пришельцем, который уже не зверг всех остальных олимпийцев. Снова окажется одна, даже мысль об этом пугала богиню до дрожи. Его нужно удержать, это точно, вот только она здесь, и ее тело связано а Диего где-то далеко, и за время ее отсутствия в мире живых расстояние между ними почти не сократилось. Тело внешне безмолвное и бессознательное продолжало слушать и запоминать все происходящее вокруг. Кера умела увидеть такие воспоминания, и теперь из разговоров легионеров знала, что их будут конвоировать в Сарагоссу, где станут судить и потом казнят. Очевидно, Диего ведут туда же. Можно было бы успокоиться, они встретятся там и вдвоем непременно сбегут. Мешала одна небольшая загвоздка. Мальчишка приближался к смерти намного быстрее, чем к Сарагоссе. Демос Онейра изменчив и нестабилен. За время ее отсутствия Ева значительно изменила привычную уже картину с бьющими в темное небо столбами света лагерем, окруженным забором из деревянных жердей и корчащимися телами на прожекторах. Неосознанно девочка добавила к картине множество деталей. Редкие, невытоптанные пучки травы покрылись росой. Бараки подросли и обзавелись слепыми, почему-то выкрашенными белыми окнами. Из оврага, заваленного трупами высушенных жертв, потянуло отчетливым, сладковатым запашком разложения. В реальности его не было. Слишком мало плоти оставалось на телах жертв. Но это все мелочи. Главное, чистые братья, на мучения которых так любила любоваться Ева, теперь злорадно смеялись и провожали глазами бродящую между светильниками девушку. — Они смеются надо мной, — пожаловалась подруга. — Знают, что я не смогла им отомстить. Знают, что победили. — Они еще не победили, — мрачно буркнула Кера. — Прекрати распускать нюни. — Я боюсь, что над нами снова начнут издеваться. Боюсь бессилия. Мне кажется, ты хочешь меня бросить. — Я собираюсь уйти, — кивнула богиня. — Тот, кто нам с тобой так помог, скоро умрет. Если я не задержу его... Вслед за ним уйдем, и мы с тобой. — Тебе придется побыть какое-то время одной, без меня. Ты останешься здесь, и что бы ни делали с твоим телом, ничего не почувствуешь. По лицу у девушки промелькнуло несколько эмоций, а потом она вдруг успокоилась. Скулы заострились, глаза потемнели, она зло сжала губы. — Я не хочу. — Желания не имеют значения. Так будет, потому что я клялась ему. Я не могу помочь ему отсюда и не могу быстро освободить нас. Я даже не могу войти в его сон с такого расстояния. Демос Онейро не моя территория. Я здесь только гостья. Вспомни, ты ведь и сама давала ему присягу. Я не держу тебя. Диего нужно помочь. Он хороший. Он убил много плохих людей. Я не хочу оставаться во сне. Я хочу видеть и чувствовать все, что они будут со мной делать. И запоминать. Потом, когда ты вернешься, мы тоже будем убивать плохих людей. Всех! Я очнулся от боли. Меня кто-то пинком перевернул на спину, за волосы задрал голову. — Это он, Диего, тот самый, который убил Иерарха. Я же говорил. — Не врешь? С чего такое совпадение, что один из всех живой остался, и вдруг тот самый, за которого обещали тысячу серебряков? — Подозрительно как-то. Да и не выглядит он как матерый убийца. Смотри, перга какой-то молодой. — Если кровь с рожей стереть, то его вовсе за мальчишку сойдет. — Это он, — заспешил тот, что говорил первым. Знакомый голос. И иерарха Нону убил, и еще кучу народу порешил изверг. А еще он храмы осквернял. Совершенно асоциальная личность, почти маньяк. Вы с ним поосторожнее. Если очнется, может напасть. Пора, пожалуй, действительно просыпаться. Я открыл глаза и встретился взглядом с Марком. — Что? Не ждал меня увидеть? — окрысился бывший подчиненный. — Ничего. Теперь ты узнаешь, на что других обрекал. Очень хотелось сделать вид, что я его в первый раз вижу, но не удержался. Тут тоньше надо. То, что Марк изначально был в одном отряде с беженцами, Им наверняка известно, значит не знать я его не мог. О чем ты вообще говоришь? Удивился я. Не делай вид, что не понимаешь, взвизгнул бывший учитель. Ты не можешь не знать, что за тебя назначена награда за все твои убийства и преступления. Все понятно, значит просветили такие добрые союзнички моих коллег. Но. Следовало ожидать, что Валерий не станет пускать дело на самотек. Наверняка верил своим людям сболтнуть лишнего в расчете, что слова попадут в нужные уши. А что, очень здравый подход, даже уважение где-то шевельнулось. И сам остался ни при чем, законов чести не нарушил, и при этом проблема решилась будто бы сама собой. — Что за бред ты несешь? А страх орехнулся. Награда объявлена за Диего, непонимающе просипел я. Тот, который убил иерарха и командует обороной Памплоны. Я здесь при чем. Ты лжешь! Марк подскочил ко мне, схватил за грудки. Ты пытаешься выкрутиться, потому что хочешь избежать наказания. Приставайся! Он ударил меня, расквасив губы. Замахнулся еще, но не успел. Оттащили. С чего мне лгать? Я повернулся и сплюнул кровь. — По-твоему, если я окажусь не Диего, меня не пристрелят? Идиот! Тогда же быстрее будет. Я повернулся к легионерам и пояснил. — Все равно же пристрелить, и так чего тянуть? Давайте прямо сейчас. А то всю душу вымотаете. Не хочу присваивать чужих заслуг. Глянь, какой спокойный. Переглянулись освободители. Может, и правда непростой мужик. Ладно, давай, потащили. Надо командиру показать, пусть разбирается. Так вообще по описанию похож, если подумать. Рожа аристократическая, глаза карии, говор грамотный. Что там еще было? Второй легионер Перга довольно подробно перечислил мои приметы. Действительно хорошо описали. Интересно, откуда только взяли? Хотя... Хм, что тут удивляться? Меня полпамплоны видела. Эй, доноситель, идешь с нами, пока не подтвердится личность? А потом... Потом как? Потом, как и написано в листовке, денег дадут и свободен. Хоть к бунтовщикам возвращайся, хоть в Рим езжай. — Нет, доминус или генеры, ну, ну как вы могли такое предложить? — Возвращаться к бунтовщикам. Разве эти безмозглые поймут, что им это на пользу? Лишь бы стрелять, никакого желания подумать головой, ведь всегда можно договориться, правда? — Заткни помойку. Марк получил оплеуху, от чего даже упал и завозился в пыли. Буду я слушать еще всякую пено. Меня подхватили за руки, вытащили на ровную поверхность. Даже рану в ноге перемотали, после чего связали, довольно надежно, и закинули на лошадь. Слышь, то ли Диего, то ли нет, не шали. Судьбу свою ты правильно определил. Так и так, пуля». Но, сам понимаешь, до нее еще по-разному дожить можно. Я промолчал. Пока для выкрутасов не время. Один я, может, и освобожусь от веревок, но далеко уйти с простреленной ногой точно не смогу. Нужно подождать возвращения Керы, узнать, что с Рубио. Надо было сказать старику, что он прав. Узнать, как там Ремус и Никс. Сама богиня жива, я откуда-то это чувствовал. Путешествовать, будучи перекинутым через лошадиную спину, очень сомнительное удовольствие, однако день пролетел как миг. Наверное, я несколько раз терял сознание, не могу вспомнить точно, потому что бодрствование не сильно отличалось от бреда. Сказывалась потеря крови, контузия, неудобная поза и боль в ране. В те моменты, когда приходил в себя, я спешил побыстрее заснуть, потому что Марк был просто в восторге от моего общества и не видел в себе иного развлечения, как описывать раз за разом, как он ловко меня тупоголового тирана обхитрил. Заметно было, что бывший подчиненный действительно гордится собой и абсолютно уверен, что совершил благое дело. Он на полном серьезе был уверен, что спасает новосозданную республику от ужасов войны и сам остается в плюсе, да еще обеспечивает заслуженное наказание такому извергу, как я. Один раз я не выдержал, переспросил. — Слушай, ты ведь понимаешь, что это благодаря тебе убили всех наших ребят? Аквил, Нера. Руфу перед смертью оторвала руку. «Видел его тело на дне врага, А сколько крестьян погибло? Видел?» Меньше зло!» — отмахнулся Марк. «Это была необходимая жертва для восстановления благополучия всех восставших провинций. И их кровь не на моих руках, а на тебе! Это ты во всем виноват! Я уверен, что с бунтующими городами не поступили бы так жестоко, если бы ты не организовал убийство иерарха!» Что касается Аквила и остальных, они слышали то же, что и я, прекрасно знали, что тебя ищут, и когда я намекал на возможность закончить дело легким и простым способом, предпочли прикинуться дураками. Но в результате дураками и оказались. Если бы послушали меня, мы бы уже давно захватили тебя и передали в руки легионеров. Пусть тогда пришлось бы делить деньги, но мне хватило бы и половины от награды. Так что сами виноваты. Жалко их, но уж ничего не поделаешь. Я скрипнул зубами от злости. Действительно ведь, получается, я сам виноват. Если бы вовремя пристрелил эту тварь, может, все были бы живы. А вот на Марка злиться не получалось. Как можно ненавидеть покойника? Он уже мертв. И это не я буду тем, кто его убьет. Он прекрасно позаботился об этом сам. Стоит ему получить деньги, и он — труп. Как будто не видит, какие взгляды на него бросают легионеры. Он и сейчас жив только потому, что они до сих пор не уверены, действительно ли им попался столь тщательно разыскиваемый Диего. Правда, во сне было не сильно лучше. Приходили ребята — Аквил, Руф, Никс и прочие из Контубернии. Спрашивали, стоило ли спасение каких-то незнакомых людей, их жизней. Почему я распорядился ими так, будто они мне принадлежали? Я не знал, что ответить, пытался оправдываться. Кричал, что не знал. Не знал, что получится вот так. Рубио говорил тебе, — напоминал Аквил. он говорил, что везение закончится. Почему ты его не послушал? Мы тебе верили. Ты ведь так удачлив, ты настоящий герой. За что ты отдал наши жизни? Ответа у меня не было. Я говорил, что тоже скоро умру. Что нам с того? Говорил Никс. Я не видел его смерти, поэтому он то представал здоровый на месте глаза, то с разрубленным лицом или другими увечьями, каждый раз новыми. Что, от того, что ты умрешь, мы станем живы? Кера появилась на третий день после пленения. Не воплоти. Мои конвоиры остановились на какой-то ферме, опустевшей, конечно. Судя по отсутствию крови и следов перестрелки, обитатели ушли сами, что не могло не радовать. Мне досталась ночевка на настоящей кровати. Сначала солдаты хотели отселить меня на сеновал вместе с Марком. Но потом кому-то пришла светлая мысль, что на сеновале мне будет слишком холодно, и я оказался среди привилегированной группы. Никаким гуманизмом здесь и не пахло, просто потенциально ценного пленника хотели все-таки доставить к руководству живым. Правда, оценить свою удачу не получалось. Все, на что меня хватало, — это отслеживать смену дня и ночи. В остальном было настолько паршиво, что я почти уверился до штаба региона, не доеду. Рана на ноге воспалилась, у меня был жар, нога распухла. Никто не удосужился не то что вытащить пулю, а хотя бы почистить рану перед тем, как перевязать. На повязку пошла какая-то грязная тряпка, в которой я в момент просветления с содроганием узнал чью-то несвежую портянку. Из состояния полубреда я почти не выходил. Меня даже поили насильно, хотя чудовищная жажда — это то единственное чувство, — которые я запомнил из того путешествия. Различать явь и бред становилось все сложнее, как и осознавать себя. Но в какой-то момент я обнаружил рядом богиню с любопытством, рассматривающую парней, от чего они бледнели, и становились прозрачными. — Ты умираешь, — буднично сообщила мне Кера. — От тебя пахнет болью и безнадежностью. Если бы я осталась с тобой, такого не случилось бы. — Что с Робио и с остальными? — Старого убили. Прости, я не смогла ему помочь. Я бежала быстро, но когда пришла, его душа уже потеряла связь с телом. Жив только ребенок. Старик мертв. Не думал, что весть о его смерти ударит по мне настолько сильно. Он вечно меня бесил. Дня не помню, чтобы он не сказал какую-нибудь гадость или не съязвил. Он не стал мне другом. А от наставничества я изо всех сил отбрыкивался. И все же мне казалось, что старик будет всегда. По крайней мере, еще меня переживет. Его советы, замаскированные под издевку, стали уже настолько привычны, что мне трудно представить, как я буду без них обходиться. А еще, глядя на него, я вдохновлялся. Несчастный, одинокий, вечный беглец. Несмотря на все невзгоды, он всегда бурлил энергией, уверенностью в себе и презрением к трудностям. Как же так вышло! Пробормотал я. Как так получилось? Риторический вопрос, и ответ мне был неинтересен. Я знал, кто виноват в его смерти. Старик сам мне об этом сказал. Такой вот последний урок. Нельзя брать на себя больше, чем можешь вынести. Чего я добился, бросившись опекать этих беженцев? Все они мертвы или будут мертвы в ближайшее время? Исход один. Вот только если бы я вовремя ушел, Рубио был бы жив, как и остальные ребята. Он просил сказать. Подбери сопли, улыбнись и убей их всех. Кера прервала мои мысли. — Что? — удивился я. — Ты с ним говорила? — Конечно, — кивнула богиня. Я знаю, что тебе было бы жаль, если бы его душа досталась чистому. Я проводила его к воронке в Тартар. Сначала я отвела его к лети, но он отказался. Сказал, что не хочет лишаться памяти, и нового рождения не хочет тоже. Тогда я спросила, знает ли он, что Аида больше не существует? Теперь есть только Тартар, где мучаются Гекатонхейры, Тифон, Ехидна. А с недавних пор и прочие боги, он все равно отказался. Сказал, что он никогда ничего не боялся при жизни и не собирается учиться этому и после смерти. Знаешь, я его даже уважаю, сильный смертный. Мне редко доводилось таких встречать. — Почему? — Я сглотнул. — Почему? — Не оставила его здесь. — Он мертв. Мертвым не место в Демос-Онейро. Мертвые не видят снов. Кера говорила с таким видом, будто объясняла очевидные вещи несмышленному ребенку. — Твой мозг плохо работает, потому что ты болен. — Знаю. — Кивнул я. — Но... Полечиться пока не получится. Извини. Печаль по Рубио никуда не делась. Но его последнее напутствие меня взбодрило. Он и в смерти остался верен себе. Не стал говорить, что я не виноват, не попытался успокоить. Подбери сопли, улыбнись и убей их всех. Да. «Я определенно так и сделаю».